Глава восьмая. Орфей в Аду. Да здравствует император. Во всей мировой литературе не было писателя, который так много и охотно, так вдохновенно и возвышенно говорил бы и писал о себе, как Александр Солженицын. С кем он себя при этом только не сравнивает, кому только не уподобляет, то могучему титану Антею, сыну бога Марии Посейдона и богини земли Геи. а то храброму, доловкому царевичу Гведону из пушкинской сказки, то пишет о себе, как о бесстрашном царе Давиде, сразившем гиганта Голиафа, а то, как о русском бунтаре Пугачеве. Или изображает себя великим героем вроде Зигфрида, что ли поднявшим меч сегодня против дракона, а завтра против Левиафана. Очень нравится также Александру Исаевичу рисовать свои литературно-политические проделки в виде грандиозной кровавой сечи, где сам он лихой рубака. Я на коне, на скаку. Победительно была скачка моего коня. Рядом другие скачут лихо. Вокруг мечи блестят, звенят, идёт бой, и в нашу пользу, и мы сминаем врага. Идёт бой при сочувствии целой планеты и так далее. Что же это за сеча столь ужасная? Да оказывается, заседание секретариата Союза писателей, на котором за чашкой чая обсуждался очередной гениальный роман Солженицына. Говорит он о себе ещё и так: "Я божий меч", так в тексте. Очень странно, что при такой великой любви к историческим, мифологическим самоуподоблениям, замечательный автор ни разу не сравнил себя с Наполеоном. хотя бы как молодой майковский ни разу. И вообще имя великого завоевателя упоминается в его сочинениях, кажется, лишь единожды, и очень странно. Из опалесских болот и лесов Наполеон не нашёл Москвы. Как это? Даже Героклид тёмный выражался ясней. А между тем данные для сравнения есть. Ну как же? Оба завоевали почти весь мир. Оба их высланы на чужбину. И тот и другой осуществили намерение вернуться на родину. Правда, первый вопреки воле главы государства, второй по любезному приглашению главы. Тот и другой дважды женились, причём в первых браках детей не было, во втором сыновья. Оба мастера изрекать афоризмы и так далее. Мало того, есть сходство и в атмосфере вокруг них, и в отношении к ним других людей. Вот только один пример. Когда в марте 1815 года Наполеон, объявленный Венским конгрессом врагом человечества, бежал на утклых судёнышках с острова Эльба и с кучкой приверженцев причалил к французскому берегу. Парижские газеты объявили: "Корсиканское чудовище сорвалось с цепи и высадилось в бухте Жуан". Затем Людоет идёт в Грассу. Узурпатор вошёл в Гренобль. Но по мере беспрепятственного продвижения ледоеда на север и приближения к столице сообщения прессы приобретали несколько иной характер. "Бонапарт занял Леон. Наполеон приближается к Фонтенбло". И наконец, "Сегодня его императорское величество прибудет в свой верный Париж". И всё это в одних и тех же газетах при неизменном составе редакции, при том же редакторе вроде Альберта Дебеляева. Нечто похожее мы видим ныне и вокруг Солженицына. Когда режим проклял его и выслал из страны, то многие газеты писали о нем так. Антикоммунизм, изыскивая новые средства борьбы против марксистско-ленинского мировоззрения и социалистического строя, пытается гальванизировать идеологию Вех, Бердяевщину и другие, разгромленные Владимиром Ильичом Лениным, реакционные националистические эмоции, религиозные националистические концепции прошлого. Яркий пример тому шумиха на Западе вокруг сочинений Солженицына, в особенности его романа Август 14-го. Роман Солженицына проявление открытой враждебности к идеалам революции и социализма. Советским литераторам чужды и противно поведение новоявленного веховца Чем правдивым и бескорыстным пером это написано. Кто сей пламенный защитник идей революции, социализма, почитатель Владимира Ильича Ленина и столь же пламенный борец против Бердяевщины до да Солженицынщины. Может быть, вы думаете, что это С Залыгин или А Ананев, тот же Д Беляев или Д Волкогонов. Да у них было нечто подобное, даже похлеще. Но на этот раз перед вами Александр Яковлев, академик, тот самый, что до 70 лет не мог шагу ступить без цитатки из Ленина или Брежнева, без регулярного битья себя в грудь и клятв верности марксизму. Но вот Солженицын оставил Штат Вермонт 27 мая 1994 года, с кучкой приверженцев высадился во Владивостоке и начал поход на Москву. Конечно, нашлись газеты, которые заявили о возвращении Хамма. Я думаю, они так и будут стоять на своём. А уже позойди и Грасу, и Геренобль, и Тмутаракань. Все мосты набережные, все улицы были полны народа: мужчин, женщин, стариков и детей. Рассказывает очевидец, ехавший в свите за Наполеоном. Люди теснились к лошадям свиты, чтобы видеть его, слышать его, коснуться его одежды. царило чистейшее безумие. Часами гремели непрерывные оглушительные крики «Да здравствует император!». Говорят нечто подобное «Ах, как жаль, что мы не видим этого!» творится ныне вокруг Солженицына. Но он, в отличие от Бонапарта, не удивлен, именно этого и ожидал. И не теперь только, а даже при высылке в 1974 году. Почему спрашивал он, выставили меня в Германию не поездом, а самолётом? Да потому что поездом было крайне рискованно. Вдруг по дороге начнутся демонстрации, разные события. Под событиями, судя по Семону, он разумел такие вещи, как нападение демонстрантов на поезд, баррикады на железнодорожном пути, восстание гарнизонов и тому подобное. Ну вот и к чему таракан позоди. А что же Яковлев? Он встал и объявил на всю страну, когда его величество антисоветчик номер 1 прибудет в столицу, верный ему Астанкин предоставит сколько угодно времени для его выступления. В связи с этим сказано в частности, чтобы понять, откуда в 1974 году взялись бы демонстранты с оружием и баррикады, и кто в 1994 году громче всех кричит в тютюшках. Да, здравствует император. Мне кажется, очень полезно вспомнить не столь давний фильм Станислава Говорухина Александр Солженицын, переносивший нас в помянутый штат Вермонт, где тогда писатель жил в своём поместье. Фильм вызвал много откликов в печати, они весьма разноличивые, порой даже истребляют друг друга. Как неразлично расхождение критиков в оценках и суждениях, но в данном случае важнее и интереснее момент общности, то в чём они близки, похожи, но ну, прежде всего, разумеется, в своих эпитетах и восторгах по адресу самого писателя. Например, вот известинский международник С. Кондрашов, властитель дум, неподкупная совесть наша, великий человек-объединитель, единственный в своём роде великий соотечественник. Один только и остался. Один остался. Один, госп господи. Б. Любимов излит газеты, огромная фигура, огромная личность, огромная воля. Любит народ. Лев Анинский в московских новостях, великий оршльник, величие очернён очер... очерченное молчанием. Наполняет мою душу трепетом сочувствия и болью восторга. Классик Бородич, длинные волосы. не учит, не пророчит, страдает, как все. Кто-то выразился даже так. Мне посчастливилось жить в одно время с ним, прекрасно. Это нам с детства знакомо. Идёт необъявленное состязание. Если один говорит, что Солженицынский март 1917 года самый значительный, что вообще написано во второй половине XX века, Дорогой тут же перебивает, поправляет. Александр Исаевич самая значительная фигура не только русской литературы, но и всего общественного движения всего 20 века. Третий без страшно молвит. Не боюсь повториться, ярчайшая личность столетия. А какие нежные чувства выражены в связи с тем, что у доми писателей тесноватая кухонька и никакой прислуги, а на скромном столе пасхальный кулич. В кабинете же никакой оргтехники, и даже книжные полки кажутся самодельными. Правда, в углу стоит какой-то мощный чёрный агрегат, без которого, по признанию писателя, он не мог бы работать. Ну что такое один агрегат на 25 гектаров леса? И какого леса? В протекающей по нему речушке водится форель, в чащобе бродят рыси и волки. Однажды сидел великий отшельник под сосной за столиком, работал. Вдруг два здоровенных волка подошли и заглянули в рукопись «Красное колесо». Понюхали, перемолвились о чем-то на своем языке, усмехнулись и двинули дальше. «Может быть, искать Говорухина?» «Он помоложе. Господи, страх-то какой!» Лев Ханинский указывает, что это были волки, следовавшие из Канады в Штаты – Все это они, критики, знают. Свою безмерную нежность и благоговение авторы рецензий изливают и на все поместье. Как уверяет тот же Лев Анинский, помещик постарался, чтобы тут каждый кустик напоминал ему Россию. Ну что бы, как вышел на крылечко, тут же на, на тебе модель России Л. Латынина. Естественно, этот час конкретизирует, как у Пушкина в Михайловском, как у Толстого в Ясне, как у Тургенева в Спасском. Достоевский говорил: "В безвестной поляне я не могу представить своё отношение к России". Видимо, и сложениц наимеет право сказать: "Без Уинди Хил Роуд, штат Вермонт, я не могу